Джонатан Свифт Другим великим романистом первой половины XVIII века был Джонатан Свифт. Хотя он создал только один роман, «Путешествие Гулливера», 1726 год, значение его для дальнейшей истории романа не приходящее. «Путешествие» оказало сильное влияние на роман зрелого этапа эпохи просвещения благодаря своей сатирической направленности. Не безинтересен и тот факт, что роман представляет собой пародию на современную свифту авантюрно-приключенческую литературу. Однако это тот самый случай самопародирования жанра, о котором и писал Бахтин, когда речь шла о предыстории романного слова. Романные образы языка всегда находятся в саморефлексии, во внутреннем диалоге между собой, постоянно включая в этот диалог и пытливого, неравнодушного читателя. В этой самопародии язык автор стремится преодолеть поверхностную литературность отмирающих, устаревших лингвистических форм авантюрно-приключенческого повествования, порождения архаичных стилей прошлого и модных когда-то литературных направлений. В результате, подобно все тому же Дон Кихоту, в старые мехи заливается новое вино, новая языковая стихия, способная обновить отжившие кальки, придав им блеск новизны и парадокса. Парадокс. Вот, наверное, ключевое слово всего путешествия Свифта. А в плане истории романного слова, свифтовский парадокс и есть воплощение драматического конфликта и карнавального смеха, двух основных составляющих для возникновения нового романного языка. Роман нового времени, в отличие от старых жанровых форм, это прежде всего проблема языка, а не внешних стилистических приемов. Мы постоянно говорим о романном слове, потому что только в романе это слово может раскрыть все свои специфические возможности и достигнуть подлинной глубины. И в истории английского романа XVIII века, благодаря Дефо и Свифту, происходит самая настоящая революция в этом плане. И если у Дефо это романное слово во многом проявляет себя в молчании «Дикаре Пятницы», то у Свифта оно дает знать о себе в парадоксе. Парадокс возникает, когда два взаимоисключающих, противоречащих суждения оказываются в равной мере доказуемыми, то есть ни у какого из этих суждений нет и не может быть ни малейшего преимущества. Вот основа драматизма в языке Свифта. Итак, драматизм, диалогичность и карнавальный смех — вот основные ингредиенты того, что мы называем романным словом. Но карнавальный смех в путешествии Гулливера постоянно сопровождает главного героя вплоть до прямых заимствований из книги Рабле. Это случай, когда гигант Гулливер помочился на королевский дворец лилипутов и залил тем самым внезапно возникший пожар. Второй прямой отсылкой можно считать пребывание Гулливера в стране великанов, в стране Бробдингнегов. Это намек на книгу Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле. Но помимо прямой отсылки к корабле, есть в романе искрометные парадоксальные пассажи, намекающие на современную автору политическую борьбу Англии, на само просвещение, знаменитое описание Академии наук. Блестящей сатирой на науку и на человеческий разум, возомнивший себя всесильным Архимедовым рычагом, с помощью которого можно перевернуть весь мир, является третья часть книги, связанная с пребыванием Гульвера в Лапуте. Гулливер посещает Великую Академию и становится свидетелем многих научных открытий. Один ученый много лет разрабатывал проект извлечения солнечной энергии из огурцов с целью применения ее в случае холодного лета. Другой занимался пережиганием льда в порох. Третий открыл способ пахать землю при помощи свиней и за счет этого избавиться от расхода на плуги, скот и рабочих, и так далее. Смех Свифта даже распространяется и на святая святых, на идею естественного человека, знаменитые Еху в стране просвещенных лошадей. Напомним, что Еху — это вымышленные, отвратительные, человекоподобные существа, населяющие страну добродетельных лошадей-гуингдмов и описанные в четвертой части «Путешествий Гулливера». Свифт не раз заявлял, что ненавидит человеческую породу и считает ее порочной и еху в романе концентрированный образ природы человека необлагороженного духовностью причем человека естественного которым так восхищались все просветители сэмюэл ричардсон незаслуженно забытым оказалось имя писателя первой половины восемнадцатого века Сэмюэла ричардсона А ведь его романы «Памело» или «Награжденный добродетель» 1740 год, «Клариса» 1748 год, «История Сэрел Чарльза Грандисона» 1753 год произвели настоящий фурор в культурной жизни Англии XVIII века. Популярность его романов, благодаря их переводу на французский язык, была высока во всей Европе и достигла даже российской глубинки. У Пушкина в Евгении негине мы читаем, что мать Татьяны Лариной любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг, но поневоле она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии-сержант. Чижевский в своей книге «Земля в объятиях солнца» в главе «Психические эпидемии и циклическая деятельность солнца» анализирует в частности повальные увлечения англичан в XVIII веке романами Ричардсона. Это увлечение доходило до уровня какого-то массового помешательства. Известен факт, что когда Ричардсон дописывал последние главы Кларисы, то к нему сам король посылал Нарочного с просьбой не убивать бедную героиню. Такое воздействие оказывала эта книга на всех подданных королевства, что смерть выдуманного персонажа могла пагубно сказаться на душевном состоянии целой нации. Ричардсон продолжил лучшие традиции эпистолярной прозы XVI-XVIII веков. Все его романы — блестящие образцы новой романной формы. Это романы в письмах. В творчестве Ричардсона новому жанру реалистического романа, открытым еще Даниэлем Дефо, впервые суждено было получить всеобщее безоговорочное признание и общеевропейскую известность. Можно сказать, что именно этот почти забытый сейчас писатель стал самым успешным промоутером нового жанра в литературе. Биография Сэмюэла Ричардсона 1689-1761 небогата событиями, но в своем роде очень характерна. Детство, проведенное в Дербиширской деревне, в семье отца, провинциального столяра. Недолгое пребывание в школе, где маленький Сэмюэл пользуется известностью среди товарищей под прозвищем «серьезный и важный». Долгие годы работы сперва в качестве подмастерья, а потом, по словам самого Ричардсона, стал по всей фирмы, лондонского издателя и книготорговца Уальда. Женитьба на дочери бывшего хозяина, собственное, сперва скромное, потом все более преуспевающее типографское издательское дело. Таковы основные вехи жизни Ричардсона. В 1754 году он, почтенный семьянин, добрый лондонский буржуа, занял столь же доходный, как и почетный, по его словам, пост главы издательской гильдии и через несколько лет умер в собственном доме, окруженный довольством, в сознании добросовестно прожитой жизни. Ричардсон не был профессиональным писателем в современном смысле слова. Даже успех Помеллы и Кларисы не смог заставить его отказаться от привычной каждодневной типографской работы. Литература была для него лишь одним из многих занятий. Профессия английского stationer, книгоиздателя в середине XVIII века, была весьма многосторонней. Ричардсону и его коллегам приходилось совмещать в своем лице и редакторов, и издателей, и типографщиков, и книгопродавцев. Ричардсон, как и многие другие, присоединил ко всему этому профессию сочинителя. Это произошло неожиданно, почти случайно. В 1739 году к Ричардсону обратилось двое его сотоварищей издателей с предложением составить письмовник, откуда читатели, неопытные в эпистолярном искусстве, могли бы заимствовать образцы писем, приличествующих различным случаям жизни. Издания такого рода с давних пор были широко распространены в Англии. Ричардсон принял предложение. Среди многочисленных житейских ситуаций, которых он коснулся, его особенно заинтересовала одна — положение девушки-служанки, подвергающейся любовным преследованиям со стороны хозяина. Как расскажет она об этом родителям? Что посоветуют они дочери? Так зародился первоначальный замысел Памела случайное открытие новой романной формы, которую сделал в своем творчестве Дефо, случайный приход в литературу Ричардсона, чья безумная популярность помогла этой новой романной форме глубоко внедриться в сознание читателя, все это говорит, как ошибочны были взгляды просветителей о том, что окружающий мир представляет из себя хорошо налаженный часовой механизм, и что с помощью разума легко можно постичь великий замысел мироздания. «Случай. Вот великий романист», — скажет в дальнейшем Бальзак. «И случай позволит появиться на свет, может быть, самому великому открытию просвещения и века разума в целом — роману». Письмо, как самостоятельный литературный жанр, было широко распространено по всей Европе. Оно позволяло отразить самые интимные переживания героев, дать исчерпывающую характеристику взаимоотношений человека и общества, субъективизировать повествование. Судьба простой служанки Памеллы оказалась убедительной для большинства читателей и прежде всего читательниц, благодаря тому, что в своих письмах к родителям, к друзьям героиня открывала свое «я», свой внутренний мир. Такое пристальное внимание автора к психологическому анализу поступков героини, проникновение в ее внутренний мир, были качественно новым словом в английском романе. Второй роман Ричардсона «Клариса» является вершиной творчества писателя. История молодой женщины, преследуемой коварным обольстителем и вынужденной покончить жизнь самоубийством, потрясла европейских читателей до глубины души. Клариса также является романом в письмах. В отличие от Памела, Ричардсон в своем втором романе не ограничивается анализом внутреннего мира только главной героини. Все персонажи, так или иначе связанные с главной героиней, жизненно убедительны, их чувства, переживания становятся доминантой в развитии действия. Клариса и ее соблазнитель Лавлейс — люди со сложным видением мира. Ричардсон сумел избежать обычного для галантно-прациозного романа противопоставления добродетели и коварства. Он показал и Кларису, и ее обольстителя, как людей страстных, с индивидуальными чертами характера, с неповторимым внутренним миром. В повествовании отсутствует и идеализация, и типичная для романа прошлого мрачная статичная характеристика злодея. Лавлейс обрисован как человек, терзаемый страстями и противоречивыми чувствами. Он по-своему достоин сострадания и уважения. Являясь в какой-то мере продолжением Дон Жуана Мольера, Лавлейс предстает перед нами еще более сложным и объемным, что ли. Можно сказать, что именно галантная, сексуальная, теневая сторона эпохи века разума и позволила оставить этому веку неизгладимый след во всей мировой литературе в виде романа нового типа в виде окончательного оформления нового романного слова. А без этого инструмента литература XIX века и 20 века XX никогда бы не получила гений фроманистов, без которых современная европейская культура просто немыслима. Ричардсон ставил перед собой цель, как он заметил в предисловии к своему роману, изобразить и познать нравы человеческого рода на примере одной семьи. И это ему в значительной мере удалось. Ричардсон пошел значительно дальше Дефо. В его романах «Частная жизнь англичан начала XVIII века» предстает в мельчайших подробностях, но при этом сохраняется фигура умолчания. Внутренний мир, если можно так выразиться, простых англичан становится замещением «молчащего пятницы». Если все непонятное в природе человека Дефо вынес наружу, то Ричардсон это великое молчание человеческой природы поместил внутрь обывателя-англичанина протестантского типа. Ричардсон смог разрушить эту непоколебимую уверенность в себе представителей нации-колонизаторов, для которой работорговля представлялась выгодным делом и ни в чем не противоречащим правилам и нормам человеческого достоинства. Ричардсон как бы пытается определить те тайные пружины частной жизни, которые играют значительную роль в судьбе человека. В этом смысле Ричардсон является одним из основоположников нравоописательного романа. Вслед за ним на этом поле будут заметны такие авторы, как Жан-Жак Руссо, Юлия или Нова Элоиза, Шадерло де Лакло, Опасные связи, Достоевский, Бедные люди и многие другие.